— Сказал уже нет. — Послушай, ты в чем-то прав. Это та самая история, что мне нужна. Большая сенсация. Может, это и не Оттергейт, и ты не глубокая глотка, но лично я достоин такой сенсации. И ты сам знаешь, я способен это сделать. ФБР не пришло бы сюда, если бы не я. И теперь они выводят меня из игры. Задумайся, представь, что оказалось на моем месте. Представь, что это произошло с твоим а не с моим братом. Все понимаю. И уже ответил. Нет. Я встал с своего места. Ладно. Но если ты передумаешь... Не передумаю. Знаешь, когда отсюда выйду, то поселюсь в Хилтоне, в том самом возле которого подстрелили Рейгана. И я вышел из комнаты, оставив Форена в одиночестве. Он не произнес ни слова. Глава пятнадцатая. Чтобы как-то скоротать время в номере Хилтона, я пополнял файл со статьей скудной информации, полученной в фонде. Затем позвонил Грегу Глену и рассказал обо всем, что удалось узнать в Чикаго и Вашингтоне. Услышав, как пошли дела, он громко присвистнул, а я мысленно нарисовал себе такую картинку. Грег откинулся на спинку кресла, рассуждая варианты. Статья уже готова. И неплохая статья, только радоваться здесь нечему. Мне хотелось и дальше оставаться на переднем крае, и я не мог полагаться на агентов бюро и других следователей в том, что касалось личных представлений о следствии. Я должен был пройти это сам. Написав о расследованиях убийств множество статей, я играл роль внешнего наблюдателя. Теперь я, репортер, сам внутри этой истории И хотел бы всегда находиться именно там, словно серфингист, оказавшийся на гребне падающей волны. Чувство восторга напомнил рассказы Шона о том, как он занимается своим очередным расследованием, а охотой, как называл это Шон. — Жек, где ты? — Что? — Да, я просто задумался. — Когда мы сможем поставить материал в номер? — Это зависит от обстоятельств. Завтра пятница. Дай мне еще один день. Есть предчувствие относительно человека из фонда. Но если он не покажется до завтрашнего утра, я сам пойду в ФБР. У меня есть нужное имя. И если встреча пройдет впустую, вернусь домой и закончу статью в субботу. В расчетен на воскресный ночь. Воскресенье всегда было днем большого тиража. Я знал Глянну понравится идея о большой воскресной статье. Ладно. Наконец произнес он, придется ограничиться тем, что есть, и этого все равно достаточно. В твоем активе — общенациональное расследование серийного убийцы, преследующего полицейских, и неизвестно, как долго занимающегося своим черным делом. Ну, не так строго, ничего еще не подтверждено. Пока это лишь расследование, ведущееся в двух штатах и касающееся возможности серийного убийства. И тем не менее, это чертовски интересно. И поскольку здесь участвует ФБР, дело приобретает национальный масштаб. Мы сделаем New York Times пост, и все они побегут вслед за нашей задницей. Вслед за моей задницей, — подумал я, благоразумно не высказав эту мысль вслух. Слова Гленна прозвучала и правда, скрывавшаяся за профессиональным стремлением к сенсации. Здесь всегда было очень мало чистого альтруизма. И дело даже не в праве людей знать, как работает одна из служб, пекущихся о благе общества, а в конкуренции. В непрерывной борьбе. Ведь только одна газета получит статью, а остальные останутся позади. Лишь кто-то один получит премию Пулитцера в конце года. Конечно, довольно пессимистичный взгляд на перспективу, Но после всех лет, проведенных в газете, от моих прежних убеждений остался один цинизм. Однако я солгал бы, сказав, что не сохранил в душе идею написать потрясающую статью общенационального масштаба, чтобы понаблюдать, как за мной побегут остальные. Просто не хотел бы обсуждать это вслух в присутствии Гленн. И кроме того, дело касалось Шона. Я не мог забыть, мне нужен тот, кто его убил. Этого я хотел больше, чем всего остального. Обещав позвонить, как только узнаю что-то новое, я повесил труп. Побродив немного по комнате, я понял, что так же, как и Гленн, размышляя о возможностях, думаю о том, что может принести такая публикация. Определенно она способна унести меня прочь из Денвера, стоит лишь захотеть. Вероятно, я могу рассчитывать на большую тройку. Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Вашингтон. В крайнем случае, Чикаго или Майами. По крайней мере, после этого дела я смогу подумать о собственном издательском бизнесе. Тема преступности дает хороший рынок. Сконфузившись, я отбросил свои мысли прочь. Хорошо еще, что никто не видит наши тайные помыслы. Любой предстанет в них идиотам, всегда преувеличивающим даже свою глупость. Хотелось уйти, но ведь я вынужден сидеть у телефона. Включив телевизор, обнаружил только перекрикивающие друг друга ток-шоу с обычной дневной подборкой жизни городских люмпинов. Дети стриптизеров по одному каналу, по другому порнозвезды и хревневые супруги. И, наконец, по третьему мужчина, старавшийся воспитывать женщину, регулярно ее избивая. Телевизор я тут же выключил. Раздумывая, чем бы заняться, единственное, что пришло в голову, это поскорее уйти из комнаты. Я решил, что мое отсутствие гарантирует немедленный звонок. Это правило срабатывало не раз и даже не два. Хорошо, если Урон догадается оставить записку. Отель находился на Коннектикут-Авеню, близ площади Дюпона. Пройдя в сторону площади, я заглянул в магазин Таинственные книга», чтобы купить томик множественных хранений Алана Рассела. Как-то раз я прочитал хороший отзыв на эту книгу, и подумал, что чтение поможет немного отвлечься. Прежде чем снова войти в здание Хилтона, я некоторое время изучал его окрестности, стараясь найти место, где Хинкли с пистолетом в руке поджидал Рейгана. В сознании живо всплывали кадры той паники, однако узнать саму точку никак не удавалось. Я даже подумал, что отель нарочно перестроили, чтобы не делать из места события туристическую достопримечательность. Репортер полицейской хроники. Я напоминал себе туриста, шествующего по местам, связанным исключительно со смертью. От одного убийства я приходил к другому взирая на новые ужасы, из малейшего блеска в привыкших ко всему глазах, как это и предполагалось общественным мнением. Направляясь к лифтам по длинному коридору, я вдруг подумал, а что это говорит обо мне самом? Возможно, со мной тоже что-то не так. Почему место, на котором Хинкли ждал намеченную им жертву, вдруг стало таким особенным? «Джек!» Я обернулся, остановившись около лифта. Передо мной замер Майкл Лоурен. — Привет. — Я звонил в номер, подумал, что ты вышел ненадолго. — Да, я решил пройтись. А я уж начал в тебе сомневаться. Я так сказал нарочно, с улыбкой и явной надеждой в голосе. Момент этот определял многие события, что за ним последует. На нем не было костюма, как до того в офисе. Лоурен переоделся в джинсы и свитер. Через руку переброшено длинное твидовое пальто. Следуя своей роли источника конфиденциальной информации, он предпочел телефонным переговором личную встречу. Собираешься разговаривать здесь или лучше в номере? Он направился к лифту. В номере. Ни о чем таком мы в лифте не говорили. Я лишь бросил взгляд на его одежду и заметил. Успел заехать домой. Я живу не в Коннектикуте, а по другую сторону пролива. В Ленди, И довольно близко. Я понял, почему он не позвонил. Междуугородный звонок. Кстати, отель находился как раз по дороге от фонда к его дому. В груди у меня загорелось радостное предчувствие. Кажется, Урон на что-то решился. В коридоре стоял особый влажный запах, примета всякого подобного отеля. Достав карту у гостя с электронным ключом, я провел ею по замку. Открыв дверь, я пригласил ворона войти в номер. Раскрытый ноутбук все еще стоял на маленьком столике, а пальто и единственный, привезенный мною галстук, валялись на кровати. Однако в целом комната казалась опрятной. Положив пальто на кровать рядом с моей одеждой, Ворон взял себе один стул, я второй ему сельс. Итак, что произошло? Я провел поиск по базе данных. Он потянулся к заднему карману брюк и достал пачку сложенных листов бумаги. Пришлось покопаться в главном компьютере. Прежде чем уйти, я сделал запрос по критерию детектива убойных отделов. Их нашлось всего тринадцать. Здесь распечатаны имена, департаменты и даты смерти. Уоррен протянул уже развернутые им бумаги, которые я принял нежно, словно драгоценности.